Глава 9 Илья с потерянным видом сидел в своем жилом корпусе перед жестяной банкой и смотрел на фотографию родителей Старую из далеких 90-х, сделанную еще на полароид, а в голове раз за разом прокручивался тот разговор с кладбища. Нефть зашла тихо и мягко, как кошка. а ее визите его, разумеется, предупредили. Но Илья не обратил внимания, погруженный в собственные мысли. «Что это?» Спросила она, подойдя к столу, и, не дожидаясь ответа, добавила. «Мне утром сказали, что ты куда-то по делам уходил из пилак. Что-то случилось?» «В родной мир я ходил. Дела завершать». Бессветным голосом ответил Илья, продолжая рассматривать фотокарточку. «Это твои родители?» «Да, еще довольно молодые. Интересно. Грустно. Их нет уже больше десяти лет». «Соболезную», — дежурно произнесла она. Илья промолчала. Разговор получался какой-то дежурно-формальный. «О, а это что такое?» — спросила она и без спроса подхватила со стола маленькую шкатулку из Рея потеряв интерес ко всему остальному. «Ого!» — ахнула Нефтис, открывая ее. «Откуда это у тебя?» «Наследство. Осталось от мамы». «От мамы?» — неподдельно удивилась Нефтис. «Мне сказали, что эти семена высоко ценятся тут». «Да, очень. Существует около семидесяти видов разных волшебных семян, взаимозаменяемых» которые нужны для получения инициации в магистра или выше. Это одни из них. Как они к ней попали? Их можно найти в моем мире. А Рэй? Спросила она, помахав коробочкой. Эта штука была в ее вещах. Очень интересно. Очень. Нефть взяла со стола какую-то непонятную безделушку. Брошку. Поглядела на нее, покрутила, что-то нажала, и та открылась, обнажая полость. «Что это? Ты знаешь?» «Все это выглядит очень похоже на личные вещи мага для жизни в мире Мора». «Это вот...» — потрясла наброшкой. «Компенсатор магического удушья. Довольно старая модель, таких уже никто не делает. Сейчас все по-другому. Но я читала, что раньше их было много». Очень надежная и экономная вещь, хоть и большая. Работает на желудях. Твоя мать была магом? Поцелуй смерти. Ты знаешь, что это такое? Нет, но узнаю. В моей семье очень большие архивы. Больше, чем тут? Разумеется. Или ты думаешь, почему учащиеся библиотеку не посещают? Здесь ведь им доступны только общие сведения. Ничего секретного и важного. А простые учащиеся, которым все это нужно, здесь редкость. Это осколок старого пиллак, сейчас утративший актуальность. А раньше? Раньше было еще девять учебных заведений такого уровня. Было. Да, закрыли. Сначала в них брали только особо отличившихся и одаренных. Потом магов стало совсем мало на столько заведений. Их постепенно закрывали, пока не остался один пилак. Самый старый, самый влиятельный, самый-самый. А потом этот плюк стал институтом связей, в котором не учатся, общаются дети влиятельных персона. То есть, по сути, умер и он. Как-то так, улыбнулась Нефтис. Посиди тут, я быстро. В смысле, быстро, ты куда? Я сейчас свяжусь с папой и выясню, что такое поцелуй смерти. У меня кое-какие мысли возникли. Вероятно, у нас даже связанные артефакты есть. «Погоди! Что?» — спросила она, остановившись в дверях. «Этот инцидент на практике. Он не случайен. И одержимый тут ни при чем. Да, я знаю. Это меня хотели убить». Виновато, улыбнувшись, произнесла она. «Они не успокоятся. Разумеется. Ты теперь больше не пойдешь со мной на практику?» Илья ничего не ответил, но глянул так, что заставил ее поежиться. «Извини». С этими словами она упорхнула, активируя на ходу артефакт связи. Мужчина же остался сидеть и думать. Слова Ашмадева и Лилу в целом совпали со словами Нефтис, а она на них вряд ли работает. Да и от одержимости защищена. Это здесь просто делалось, посредством татуировки с мини-печатями. Их наносили на кожу и время от времени подновляли. Брызги хаоса, как их тут называли, буквально несколько капель, приводили к развеиванию любых попыток установления одержимости если только это не происходило добровольно. Их, кстати, нанесли и Илье. Проверили артефактом и нанесли еще до поступления в Пилак. На следующий день, сразу после того боя в Гроте. Этакая прививка магическая. Ну а что такого? Сама идея наносить татуировки Илье не нравилась, но на практике он не возражал. Одержимость выглядела очень мерзкой перспективой. Спустя полтора часа призрак ему сообщил, что у портальной площадки нефтис встретилась с парой каких-то мужчин, магов, и теперь они идут к нему. Отчего Илья невольно нахмурился. Он-то рассчитывал, что у него будет несколько часов, поэтому сел чистить оружие, огнестрельное, а тут такое, по сути, только разложился. Уйти с земли с пустыми руками Илья не мог. Просто не мог. Поначалу хотел скинуть с хвоста следователя, а потом, у Лилии, решил его использовать. Странный и неожиданный шаг с исцелением Виктор Павловича ценил прям очень в сорок семь почувствовать себя молодым и здоровым было чем-то за гранью его мечтаний, сказкой, мечтой, настоящим волшебством что и позволило с ним договориться о помощи и выйти через него на нужных людей. Там, правда, тоже пришлось подлечить еще парочку уважаемых лиц. Зато теперь вот, на трепице перед мужчиной лежал пистолет-глок, который тот разбирал, чистил, смазывал, собирал, чтобы отложить в сторону и взять следующий из двух десятков подаренных ему стволов. А у стены покоились восемь ящиков с патронами и еще столько же, но уже с гранатами. Да, магия — это сила, но ситуации бывают разными. Вот Илья и решил подстраховаться. В конце концов, если все его продвинутые зомби будут иметь по пистолету, хуже не станет. И вообще, было бы у него такое оружие там, на учебной практике, то с Гелебой проблем в принципе не возникло бы. В десяток стволов принять такую красавицу на коротке — сверли в ней массу дырок не выглядело проблемой. Но, увы, пришлось выкручиваться имеющимися средствами. В идеале Илье хотелось добыть еще и самозарядные карабины под какой-нибудь тяжелый патрон с большой энергией, чтобы вскрывать щиты магической защиты и ломать упрочненные волшебством материалы. Здесь пригодились бы даже гладкоствольные карабины. Все равно работать, скорее всего, придется на коротких дистанциях, не далее ста метров. Но не случилось. И у Петрова подходящих контактов личных не имелось, да и как это все утащить за раз? Здесь несколько ходок требовалось. Или даже целую спецоперацию проводить по доставке габаритных грузов. Так, зачисткой оружия его и застали гости. Первой вошла «Нефтис». Она уже этот импровизированный склад с ящиками и странными штуками видела, поэтому не выказала никакого удивления. За ней следом появилось еще двое. Один — хмурый, властный, с мрачным взглядом. Другой — более улыбчивый, но за этой добродушной открытой маской Илья без труда разглядел весьма жесткого, даже скорее жестокого человека. «Наши вам с кисточкой!» Равнодушно произнес Илья, махнув рукой, измазанной оружейной смазкой, а потом спросил у своей подружки. «Представишь нас?» «Это мой папа Ефей, один из советников Нехеп и лидер клана Лалтара. А это мой дядя Бодру, его правая рука». «Доброго времени суток», — кивнул Илья. «А я Илья, просто Илья». «Мы уже наслышаны». Максимально ровно ответил Ефей. «Дочь сказала, что ты хотел узнать о поцелуе смерти. Мы о нем мало знаем. Это что-то из глубокого прошлого. Эти печати уже тысячу лет никто не применял. Но у нас есть артефакт, который позволит проверить его наличие». «Почему не применял?» «Работа напрямую со смертью очень опасна. Непредсказуемо опасна». Ты желаешь проверить, наложен ли на тебя поцелуй смерти. Вклинился дядя. Да, что нужно делать? Бодрум молча поставил на стол небольшой саквояж. Точнее, что-то очень на него похожее. Сумка-ящик такой распашной. Открыл его и достал сверток. Снял трепицу, сплошь покрытую вязью печатей. И... Илья напрягся потому что бодру извлек черный череп, вроде как человеческий, только в половину размера и какого-то очень странного материала. Так-то ничего особенного, только от него люто-бешено несло смертью, что ощущалось на уровне подсознания. «Руку можно?» — спросил дядя. Илья ему протянул руку. Тот ее взял, ловким движением маленького ножа распорол палец, и поймал этим артефактом выступившую кровь, после чего едва заметным жестом полностью исцелил рану и сосредоточился на черепе, у которого уже глаза вспыхнули черным огнем. Послышался легкий гул, низкочастотный, крайне раздражающий. Секунд пять, и резко оборвался. А над черепом же возникла иллюзия черной розы, красивый такой, но до крайности жуткой подсознательно. Этот артефакт вообще давил на что-то неосознаваемое, древнее животное. «Что это такое?» — спросил Илья. «Черная голова Мети», — медленно и веско произнес Ефей. «Очень редкий и дорогой артефакт, позволяющий определить проклятие и благословение смерти. Он показывает, что на тебе действительно лежит поцелуй смерти». «Значит, не соврали». Тихо произнес Илья. «Кто?» «Неважно», — отмахнулся мужчина. «Тут вот какое дело. Поцелуй смерти можно наложить только на мага. Получается, что душа Харлама вызвала не инициацию, а пробуждение. Что уже не выглядит чудом? В душе достаточно для этого энергии». «Серьезно? То есть я родился с даром?» Да, спящим из-за отсутствия магической силы. В мирах Мора так порой бывает. А удушье? Если ты от рождения не пользовался магией, то ты его не испытываешь, пояснил дядя Бодру. Ложить и принять поцелуй смерти, кстати, может только маг. Заложить свою жизнь тоже. Получается, что и ты родился магом, и твои родители были одаренными. Мы хотели бы это проверить. Нет, — серьезно произнес Илья. Меня тошнит от всех ваших игр с этим бредом. Я грязный маг. Почему нет? Отличная вещь. Не испытываю ни малейшего желания менять это положение дела. От тебя зависит выживание моей дочери, — серьезно произнес Ефей. Это ваше измерение что-то меняет, кроме ваших тараканов. Мы должны понимать, кто ты и откуда. Если мы кровники, то рано или поздно это пробудется. Илья помедлил, нахмурившись. Добрую минуту играл в гляделки с главой клана, пытаясь найти подвох в его словах, пока наконец не кивнул. Дядя уже почистил и убрал череп, завернув трепицу отчего перестало вонять смертью, и ждал лишь отмашки, поэтому сразу полез в свой саквояж за следующим предметом. «Здоровый такой плитой из непонятного материала». От мужчины опять потребовалась кровь, зашипевшая и забурлившая при попадании на плиту. «Одна капля, две, три, десять, двадцать, пятьдесят...» Илья уже хотел возмутиться, когда Бодру резко прервал процесс. Залечил рану и начал возиться с этим артефактом. Минуты две ничего не происходило. Кровь просто кипела. Странно так. Давно бы выкипела, но нет, ее, казалось, меньше не становилось, скорее наоборот. А потом... Раз! И вверх выстрелила иллюзия. Раскидистое такое дерево из тоненьких кровавых ниточек с листиками. Причем даже Илья, никогда не имевший с этим дела, сразу понял. Перед ним его родовое древо. «До десятого колена?» — спросил он, рассматривая эту странную штуку. «Тут, да. Если нужно глубже, до полусотни колена, то надо на большой печати клана делать», — серьезно произнес Ефей. «Да и крови там требуется намного больше». Без поддержки опытных белых магов ничего не выйдет. Насколько много? Целый бассейн. И набрать ее нужно не только за раз, но и быстро. Илья промолчал, осознавая эту жуть. Бодру начал что-то мудрить с этой иллюзией. Она немного менялась. Появлялись разноцветные фильтры, что-то двигалось. На лице дяди Нефтис нарастало напряжение. «Что-то не так?» — спросила девушка. «Почему-то блокируются родовые сведения», — с неохотой ответила она. «Что? Все?» — удивился Ефей. «Да, наглухо. Только общий узор крови показывает. Да и тот максимально усеченный. Нет, я ничего не могу сделать». Глава клана Лалтара перевел раздраженный взгляд на Нефтис. Несколько секунд пожевал губами, потом посмотрел на Илью и произнес. «Ты должен принести магическую клятву. Кому должен?» Грубо перебил его мужчина. «Я доверяю тебе мою дочь». «И как это понимать?» — спросил Илья у Нефтис. «Что это за цирк?» «Папа в своем репертуаре». Покачала она головой, вскривившись и обратившись к родителю. «Вот зачем ты лезешь? Я попросила о помощи. А ты что устроил?» «Замолчи!» — рявкнул на нее отец. «Дедуль, ты сюда чего приперся?» — холодно спросил у него Илья. Зашел и начал сразу выступать как директор пляжа. «Ты случаем на солнышке не перегрелся?» Или, может, головой о косяк ударился? Так подлечись. — Ты ведешь себя неподобающе, — процедил Ефей. — Уважаемый, а тебя с лестницы давно спускали? — Что? — аж покраснел этот персонаж. Илья стоял с виду совершенно равнодушный, но на деле уже переключился в режим Дева, готовясь при этом использовать лакса со черный ковер и свой чекан, к которому его рука медленно тянулась. А в голове уже прокручивалась сцена боя. Начало движения, кого он ударит первым и куда, как повернется. И прикидывал он это с таким равнодушием, хотя напротив него стояло два мага пятого и шестого уровня развития. Но ему было плевать. Просто плевать. Помещение было тесным, а он близко и у него руку уже приятно холодил чекан. А как говорят злые языки, если бы у Гарри Поттера имелась подобная волшебная палочка, то очень многие его враги просто не дожили бы до финальной битвы. Напряжение росло. Быстро. Воздух уже словно звенел от него. Нефти с даже руками лицо закрыла, прекрасно понимая, что сейчас будет, и не желая это видеть. «Мгновение и...» Вместо начала атаки Эфей засмеялся. «Вполне жизнерадостно. Чем вызвал недоумение и у Ильи, и у девушки, которая, впрочем, довольно быстро соориентировалась и пояснила. Что-то блокировало родовые сведения, и отец решил так проверить наличие деструктивных закладок. Они почти всегда срабатывают в моменты острого конфликта, так что выдыхай». Что значит выдыхай? Никто с тобой драться не собирается и не собирался. Да это и безумие. Мы же с тобой одна команда. Зачем это портить? Глупо же. Ненавижу манипуляции, процедил Илья. Мы должны были это проверить, серьезно произнес глава клана. На кону слишком многое. Ты изначально это знала? Нет, ответил за нее отец. Я ей ничего не говорил. Но она у меня умненькая, догадалась сама. Скосился на дядю и кивнул. Тот молча достал из акваяжа шкатулку, из Рея. Это тебе за то, что вытащил мою дочь из полной задницы. А разве это не вызов совету? Так-то да, но формально это мой подарок. И старейшина ничего мне вменить не сможет. Но ты лучше перстень держи в футляре и не свети, чтобы враги не узнали о его существование до поры до времени. А что я должен не светить? Что это за колечко такое? Ты не узнаешь его? Как я могу узнавать то, чего не знаю? Это перстень Шарка. Он позволяет воскрешать. Перезаряжается примерно за четыре часа в наших условиях. Почему вы даете его мне, а не ей? «У нее уже свой есть», — улыбнулся Ефей. «Хотя, конечно, лучше бы до них вообще не доходило. Дело в том, что здесь атаковать они не посмеют. Пока вы сидите на территории пилак, вашей жизни ничто не угрожает. Поэтому было бы неплохо как можно дольше не ходить на учебную практику и не покидать пределы заведения». «И почему ее хотят убить?» — спросил Илья у главы клана. Пока она была химерой, ее двух братьев убили, окончательно отправив души на перерождение. Она последний мой наследник. В случае ее гибели откроется возможность поглощения клана другим, убив уже меня. «Как это? А брат?» «У нас довольно сложные законы наследования», — ответила Нефтис. «Это долго рассказывать». Перебил ее отец. Кратко говоря, клан наследует человек, который сейчас глава другого клана, с которым мы враждуем, наверное, уже тысячу лет. Как-то пытались примириться, но не вышло. Так что это будет катастрофа. — А почему эти ваши враги все еще живы? — равнодушно спросил Илья. — Мать нашего врага — сестра старейшины Нихеп. Он держит формально нейтралитет в этом конфликте, но при случае старается помочь своим. Поэтому раз за разом прикрывает наших врагов, защищая властью Совета. Тогда тянуть с новой практикой нельзя ни в коем случае. Чем быстрее мы уйдем, тем лучше. Пусть лучше импровизируют на ходу. Так у нас будет хоть какой-то шанс. Ты можешь отказаться от прохождения учебной практики с ней, произнес отец Нефтис. «Никто тебе ничего не скажет». «Вы сейчас... Это мне серьезно говорите или шутите?» — хмуро спросил Илья. «Предельно серьезно». Мужчина промолчал и прошелся по помещению. Встал возле окна с широким видом на глухую стену, хорошо хоть не на помойку. Жилой корпус ему подобрали что надо, наверное, единственный с такими шикарными композициями, открывающимися из окон. Впрочем, он уже уяснил, как к нему относятся на самом деле все эти лицемеры. Илья постоял в задумчивости и тихо произнес. «Они напали на нее, когда она находилась под моей защитой. Это прямой вызов мне». «Вызов? Тебе?» — засмеялся лидер клана. «Илья, мы же тебе сказали, кто за этим стоит», — произнес вкратчиво дядя. «Вот ты, вот они». Что муха и титан, какой вызов? Ты для них просто досадное недоразумение. Вы задали вопрос, я дал на него ответ. В чем вы хотите меня убедить? В том, чтобы ты отступился от учебной практики. Пару лет посидел бы тут, почитал книги, отоспался, хорошенько отдохнул. Мы бы ее удержали от выходов. Без тебя это снова окажется весьма рискованно. И едва ли выгодно, а сами в это время порешали вопросы, урегулировав конфликт. В конце концов, в наших интересах, чтобы выжила и она, и ты. Серьезно? С усмешкой переспросил Илья. Ты ей дорог. произнес Ефей. Мы не можем пренебрегать ее чувствами. Отец! воскликнула Нефтис. Ты на нее умиротворяюще действуешь. Ты нужен ей и нам. «Прошу, отступись от этого конфликта! Ты тут просто ни при чем!» «Интересное вы предложение делаете! Глупое, но интересное!» «Глупое?» — раздраженно воскликнул глава клана. «Так вы уже проиграли! Вы все уже мертвецы! Даже мои зомби живее! Как вы собираетесь договариваться с теми, кто собирается вас сожрать?» — хохотнул Илья. — Вы сами-то со своей едой беседы ведете перед поеданием? И отец и дядя Нефтис промолчали. — Не дай себе упасть, сожми кулак и бей. Смотри, враг скалит пасть, он сам боится нас, и это значит, мы сильнее. продекламировал Илья строки из одной довольно известной песенки, переделав их немного, перевел и добавил. «Вы не договоритесь, вы — корм, поэтому вас и режут, что вы не бьете». «Старейшина, так решайте вопрос со старейшиной!» — рявкнул Илья. «Бессмертных нет, или вы, или вас. На войне, как на войне». «Мы не сможем. Силы слишком неравны», — покачал головой Ефей. Мужчина отвернулся к окну и замолчал. Беседовать ему с ними было нечем. Так что, чуть постояв, они удалились. Кроме нефти, с которой подошла к столу и стала изучать разобранный пистолет, крутя в руках его детали. «А ты, — говорил, — откажется!» Хлопнув по плечу брата, произнес Ефей, когда они оказались в главном особняке клана. «Дикий он какой-то», — покачал головой Бодру. «Ночью славный, это хорошо. Такой за нашу девочку насмерть биться будет». «Дикий, говоришь?» Уже не так весело произнес глава клана Лалтара и показал ему октаэдр насыщенного синего цвета, который медленно бледнел. «Ты смотри!» Ахнул Бодру. Достал свой детектор, который также показывал, что совсем недавно он находился на грани жизни и смерти. И задумчиво почесал затылок. Вот тебе и дикий. Но как же так? Мы же оба намного его сильнее. Любой из нас непреодолимо сильнее. Вот это. Потряс и Мете. Показывает нам ошибочность таких предположений. Что и неплохо. Значит, мы можем за нефтью с не переживать. «Если только он сам ей голову не оторвет». «Он! Ей!» «Если он это сделает, то я ничего в людях не понимаю». «Кстати, а что там с родовыми сведениями? Действительно их что-то блокировало?» «Да, но я их оформил в концентрат, и мы можем все прогнать на большой печати клана, а там можно обойти любые блоки».